Глава 14. Мириан, ведьмочка с болота. Тяжело дыша, Антон Пули вылетел из помещения. «Ну что, Мириан, готова знакомиться со своими новыми обязанностями?» Уточнил Стас и, получив согласие, начал вводить меня в курс дела. Первый рабочий день выдался информационно насыщенным. Так что, когда я уезжала вечером с работы, голова у меня была забита так, что сил думать о чем-либо еще не оставалось. Так я считала ровно до тех пор, пока не поднялась на холм, с которого открывался вид на мое родовое гнездо, и оберегаемое болотце. «Кто посмел?» Высунувшись из окна машины, спросила я случайно проходившую мимо соседку. «Здравствуй, деточка. Ты хоть поздоровалась бы со мной сначала?» упрекнула пожилая женщина. «Здравствуйте, Лидия Николаевна, простите. Я просто не сдержала эмоций». «У меня тут один урод рядом с домом грандиозное строительство развернул». Соседка осуждающе покачала головой. «Вот зря ты так ополчилась против нового соседа. Он мне забор помог сегодня новый поставить. Я ему утром без всякой задней мысли пожаловалась, а он мне рабочих прислал. А они за пару часов новый сделали. Да такой, что теперь ни один мой цыпленок сквозь него не убежит». «А где его найти можно?» «Не подскажете случайно?» Старушка распрямилась и указала рукой на бревенчатый сруб, стоявший в нескольких метрах от разрытого котлована. «Да как не подсказать? Подскажу. Вон он, во временном домике». Вежливо попрощавшись, я вдарила по газам и уже через несколько минут разъяренной фурией влетела в пахнущую свежими досками избу. Дверь была не заперта, и я принялась заглядывать во все комнаты. «Эй, хозяева!» есть кто живой?» Я так спешила, что чуть не столкнулась с мускулистым гигантом, подтягивающимся на турнике, установленном в коридоре. «Вау, какое тело! Вот это он себя прокачал! Просто вау и еще раз вау!» Я застыла, восхищенно наблюдая за перекатывающимися под загорелой кожей мускулами. Несмотря на внушительный объем мышечной массы, мужчина не был толстым — Чувствовалась, что его сила приобретена в результате тяжелой физической работы. С трудом переведя взгляд вверх, я испуганно вскрикнула. Образчиком мужественности оказался никто иной, как Антон Архангельский. Доминатор оторвался от своего занятия, медленно подошел к столу и, взяв с него бутылку с водой, принялся жадно пить, проливая часть содержимого на грудь. «Фи, какое дешевое представление! По несчастный!» Конечно, моё сердечко не смогло не забиться чаще от его действий, но голова-то по-прежнему оставалась холодной и прекрасно соображала. Мужчина медленно двинулся ко мне, гипнотизируя взглядом, и я живо отскочила к порогу. «Ты мне обещал, что больше не будешь на меня набрасываться, как тогда, при нашей первой встрече». Антон отступил на шаг, потом ещё на шаг. «Достаточно». Я кивнула. «Всё для тебя, соседка» топнув ножкой, я поспешила завести разговор на интересующую меня тему. «Никакая я тебе не соседка и не буду ею. Конечно, у меня нет такой силы и власти, как у некоторых. Но сделать так, чтобы твоя стройка не заладилась, я могу». Антон сложил руки на груди и ухмыльнулся. «Серьезно?» «Нет, все-таки зря я сюда пришла. Он не тот человек, кто может понять русские слова». «Нужно просто действовать как обычно и для собственной же безопасности не соваться в его берлогу». Сохраняя, насколько возможно, победный вид, я круто развернулась на каблуках к выходу. «В общем, я тебя предупредила. Дальше пеняй на себя». Ждать ответа не стала и поспешила унести ноги, пока мужчина не передумал держать свое слово. Остаток вечера я мысленно перебирала варианты, как избавиться от новоявленного соседа. Все самые кассовые способы — такие как залить дождями, пустить трещины по фундаменту, споить наливочкой по бабушкиному рецепту, я забраковала. Они не подходили для случая с вставшим на моем пути особенно мерзким типом. Так ничего и не придумав, я уснула. Спала, правда, не крепко и проснулась с первыми петухами. Вот делать этим курам, крашеным, нечего. Сидят себе на заборе и обычным ведьмам спать не дают. И тут меня озарило. «Ну, конечно же, забор!» Как я сразу не догадалась. И внешность у Антона как раз для моей задумки подходящая. «Он же просто дьявольски красив! Ха-ха!» Облачившись в старую рубашку, которую надевала, чтобы не обгореть, и протертые почти до дыр джинсы, я полезла в подвал за краской, приговаривая, что реклама — двигатель прогресса и доминаторов. Облазив множество полок с сушеными травками, ягодками и грибочками, некоторые из которых хранились здесь еще со времен моей прабабки. Я нашла, что искала. «Краска-спрей», — гласила надпись на нескольких жестяных баночках. Как-то я использовала ее, чтобы разукрасить деревья в лесу и убедить очередного желающего жить по соседству типа, что местный болотный дух очень плохо сказывается на ясности ума. Неспешно завтракая, я пряталась за шторкой и, допивая кофе караулила, Когда сосед уедет на работу и, сам того не зная, любезно предоставит мне свободу для творческого самовыражения. Стремительно распахнувшаяся дверь соседней избушки так меня напугала, что я пролила на себя оставшийся кофе. Совсем нервы расшатались. Ну ничего, говорят, рисование успокаивает. Как только черная машина Домината раскрылась за пригорком, я направилась к свеженькому, еще не крашенному деревянному забору соседа тщательно взболтав флакончик, вывела центральную надпись в предстоящей картине. Багрово-красные буквы, корпорация «Зла», филиал московского отделения «Ада» по сделкам с преисподней дополнилась волнами раскаленной лавы и островками тонущего в ней камня. Спустя несколько минут я отошла назад и критически оглядела то, что получилось. Одно время я всерьез увлекалась граффити, и даже хотела сделать это своей работой. Но в итоге природа взяла свое. И я стала обыкновенной ведьмой, как и все мои родственницы. В целом смотрелось хорошо, но чего-то не хватало. «А, точно!» Взяв новый ярко-красный флакон, аккуратно вывела надпись чуть поменьше. «Продадим вашу душу дьяволу!» В скобках «дорого». Справа нарисовала миниатюрку, где мужчина во фраке С лицом точь в точь, как у доминатора, довольно потирал руки, наблюдая за печальной старушкой, расписывающейся кровью в какой-то толстой книге. Она слегка смахивала на Лидию Николаевну, да и новый забор вокруг ее дома был вполне узнаваем. Будь на месте бабушки Лиды, какая другая соседка, я еще раз десять побеспокоилась бы о ее душевном самочувствии. Но этой женщине точно море было по колено. Такими вещами ее железное здоровье не пошатнешь. Скоро меня понесло. И через пару часов кропотливой работы по всему периметру забора появились качественно иллюстрированные рекламные слоганы. «Покупаем души, Б.У. не предлагать. Продайте душу дьяволу и живите со спокойной совестью». Продаваться нужно легко, непринужденно и по возможности задорого. «Есть вещи, которые не продаются, — Но опыт научил нас, что даже их можно купить. Поможем купить, обменять, продать все, что пожелаете, в обмен на всего лишь вашу жалкую душонку. Все люди-продажные твари, не верите, приходите к нам и убедитесь в этом сами. Хватайте руки в ноги и бегите к нам, потому что мы назовем вам такую цену, что вы сразу на все подпишетесь. Собирая обратно в ящик пустые аэрозольные баллончики с краской, я внутренне ликовала. «Ну все, Архангельский, тебе капут». «Не надо было даже начинать строиться на моем болоте». Еще через полчаса я отмыла с себя краску, переоделась и, сидя в конфетке, принялась ждать, когда она прогреется. «Эх, жаль только, что поселок у нас маленький. Вот если бы доминатора со всей Москвы начали атаковать желающие продать душу. А что, если дать объявление в ту газету, в которой я свои услуги рекламирую?» «На мою-то рекламу народ идет, а где спрос на ведьму, там спрос и на менеджера по продаже душ». Я села за компьютер на своем рабочем месте и вознамерилась войти в личный кабинет на сайте печатного издания. Пока система загружалась, гадалась, чем связано отсутствие упрёков по поводу моего опоздания. Не похоже было, что меня вызовут на ковёр позже. Радушие, с которым встретил Морошка, казалось неподдельным». Ломать голову было бессмысленно, да и окно браузера уже открылось. Экран с милым пушистым котиком подбадривал меня, приглашая не раздумывать, а действовать. Я так увлеклась, составляя объявление, что заметила стоящего за спиной Станислава Вениаминовича, лишь когда он вслух прочитал последнюю строчку. «Если заблудитесь, то спрашивайте Антона Олеговича Архангельского, менеджера по продаже душ, поселившегося на ведьмином болоте». Марушка прочистил горло, чтобы подавить смех. «А вы мужественная девушка, коллега. Так подшутить над нашим грозным боссом». Обрадовавшись, что мои планы не собираются рушить, я пошутила. «Да он совершенно безопасен. Не представляю, чтобы такой милый человек, как Антон Олегович, злился». Марушка не выдержал и сложился пополам от хохода. Доминатор не злится. <смех> а еще и милый. <смех> Покатывался со смеху старший инспектор следственного комитета по магическим преступлениям. Но внезапно посерьёзнел и попросил: "Ты только, пожалуйста, этими своими наблюдениями ни с кем из моего комитета не делись, а то, знаешь, мне тут камикадзе-самоучки не нужны". Начальник развернулся и пошел в свой кабинет, но на пороге, уже взявшись за ручку двери, обернулся. «Давай заканчивай свою убийственную деятельность и приходи ко мне в кабинет. Вместе обедать пойдем. Познакомлю тебя с кулинарными шедеврами нашего повара».